Лейтенант Гронский подошел к окну и, достав помятую пачку стар, закурил сигарету. Глядя на бесконечную возню возле приемных ворот завода, Гронский продолжал обдумывать очередную проблему. Снова пропала одна из проституток. Это и не мудрено, в борделе Айк-Сити их почти 20 тысяч. Примерно раз в три недели одна из них умирает. Причины разные. Убийство, передозировка наркотиков или алкоголя. Реже самоубийство. Еще реже смерть от болезни. Но во всех этих случаях остается труп. Однако вот уже в четвертый раз проститутка исчезала без следа. Никаких разговоров с подружками, никаких объяснений. Все вещи и деньги пропавших девушек остались на месте. Догоревшая сигарета обожгла пальцы. Гронский, ругнувшись, швырнул окурок в угол. Окурок оставил на стене черные пятнышки, рассыпав искры, отлетел к двери. Лейтенант хотел был отфутболить его поближе к урне, но потом передумал. Завтра придет уборщица и наведет порядок. Когда она приходила, лейтенант старался уйти из кабинета и перекурить где-нибудь в коридоре. Он не выносил нытья этой сухопарой злой бабы. Все и было не так. Не туда плевали, не туда бросали бумажки. Она постоянно бурчала себе под нос и пачкала стол лейтенанта грязной тряпкой. После нее приходилось вытирать его заново бумажным полотенцем. Лейтенант снова сел за стол и начал прикидывать план действий. Сначала нужно просмотреть записи всех телекамер, а их больше 3000 Подключить на это дело свободных охранников им все равно делать нечего. Гронский представил, что придется говорить с майором Буффало, и его передернуло. «Мои парни всегда предели, а вот твои дармоеды». За эти слова, которые майор повторял как попугай, Гронский хотелось отдать Буффало по морде. «Когда-нибудь я это сделаю», – мечтательно подумал лейтенант, и на его лице появилось подобие улыбки. Спохватившись, что ушел от главной темы, лейтенант вернулся к составлению плана. Еще нужно будет опросить ближайших знакомых этих девушки хотя эти твари не мы как рыбы и предпочитают ничего не рассказывать. Нет, план не складывался. Гронский снова подошел к окну, за которым продолжалась все та же суета тягачей, промысловых судов, разных вспомогательных букашек, танцующих в свете прожекторов. Поначалу громада Ike Metal производила на лейтенанта большое впечатление. Но теперь он привык, ведь он был здесь уже пятый год. «Ты чего, уснул?» – послышался за спиной голос заместителя Гронски, сержанта Стейнморка. «Уж я и постучал, искал разрешить войти, а ты молчишь». «Задумался», – пояснил ни хрена себе, задумался. Я решил, у тебя здесь баба». «Теперь видишь, никого нет». «Да, никого нет», – согласился Стейнморк пройдя к столу, сел на облезлый стул для посетителей. «Слушай, Ник, а у тебя здесь препогана». Мусор, стулья, драны. Завтра уборщица придет. А стулья и такие сойдут. У меня здесь никто не бывает, пояснил Гронский. Между прочим, у меня бессонница, а ты-то что, не спишь? А я днем выспался. Лег после обеда, а очнулся уже половина двенадцатого. Вот теперь шляюсь, сон нагуливаю. Да и мыслишки кое-какие есть. Ну-ну, подбодрил Стейнерка лейтенант. Решил поднять данные о стоянках судов вокруг Айхметл. На предмет. На предмет пропажи очередной девоньки. Надо же, покачал головой Гронский, а я думал, что пропадающие проститутки интересуют только меня. Да на самом деле мне все равно, куда они деваются, этой швали не убудет. Но существует профессиональный подход. Если человек пропадает, нужно выяснить, куда он девается. То есть у тебя абстрактный полицейский интерес. Точно кивнул Стейнмарк. Абстрактный и полицейский. Сразу видно, что у человека есть диплом. Вот как только услышь абстрактный «все, зная где-то», рядом сидит обладатель диплома. «Боб, а не заткнулся бы ты?» Стэнморк вздохнул и замолчал. Так он сидел с полминуты, потом спросил. «Ник, у тебя поесть чего не найдется?» «Ну вот, среди ночи ты приходишь ко мне в служебный кабинет и просишь еды. Посмотри в холодильнике». Боб Стэнморк подошел к холодильнику и, открыв дверку, заглянул в унылое и неизобильное чрево. «Да, давненько сюда не заглядывала, рука дающего», – прокомментировал он, доставая промороженную коробку с бутербродами. «О, Боб, умоляю тебя, не делай этого. Этой коробке уже сто лет. Все сроки годности давно прошли». Стэнморк ничего не ответил и, положив коробку на стол, внимательно ее оглядел. «При внешнем осмотре повреждение упаковки не обнаружено», – произнес он официальным тоном полицейского, описывающего место преступления. За исключением царапины в правом верхнем углу, нанесенной чем-то острым, возможно, сколотой сосулькой. И вот что я заметил. Боб повернулся к Гронске, как будто забыв про бутерброды. Все четыре раза на стоянке в непосредственной близости от Айк находились промысловые суда. Какие? – спросил Ник Гронский. Увы, каждый раз другие. а разочарованно протянул лейтенант и достал из помятой пачки очередную сигарету. Но, – продолжал Стейнмарк. Кроме промысловых судов, именно в дни пропажи проституток на рейде находился... Не тяни, сволочь, возмутился лейтенант. Главный арбитр. Возникла пауза, в течение которой Боб ожидал эмоциональных возражений Гронски. Но лейтенанту хотелось опровергнуть домыслы заместителя цивилизованного. Наконец он сказал, если это факт, то это мертвый факт, его никак нельзя использовать. Согласен, сэр, кивнул сержант Стейнмарк и начал читать инструкцию. Дернуть за матерчатый язычок и подождать три минуты до полного разогревания продукта. Ага, где здесь матерчатый язычок? А что ты думаешь, Боб? Кто сидит внутри робота И-7? Или никто там не сидит? И главный арбитр это вариант сумасшедшего Александра. Кто бы ни сидел, мне кажется, он причастен к похищению шлюх. Нет, я уверен, он человек. Иначе зачем бы ему были нужны девушки? Например, чтобы есть. С этими словами сержант Стейнберг вскрыл разогревшуюся коробку. Ну и вонь, поморщился Ник. Ничего подобного, возразил Боб. Пахнет согласно меню. А в меню написано рисовый хлеб с крабовым мясом. Что ты мне говоришь? Я вырос на револьте возле океана. И я знаю, как пахнет валеный краб. Но Боб, не слушая его, начал жевать разогретый бутерброд. Совершенно нормальный вкус. Может, на револьте крабы пахнут и по-другому, но мне этот запах нравится. Вся проблема, Ник, в том, что эти сучки стремятся заработать, то есть сменить максимальное количество клиентов. Это нормально, пожал плечами гронски Что, десяток мужиков за день? Нет, я желание заработать. Ну так вот. Если опрашивать, как выглядели все клиенты этой пропавшей крошки, то мы обязательно запутаемся. Одна подружка видела одного, другая другого... но не уверена, что описывает клиента пропавшей девушки Каков же выход? Сержант вытащил из коробки последний бутерброд и сказал. Засада. Кстати, у тебя чайку не найдется? А то в этих бутербродах полно консервантов. А консерванты, как известно, консервируют брюхо. Одним словом, пить хочется. Чай у меня есть. Причем не мороженый. Сейчас заварю. Про чай я знаю, тому и спрашиваю. Твой спорт – это табак, твоя еда – это чай. «Так нельзя, Ник. Так никакого здоровья не хватит». Электрический чайник вскипел почти мгновенно. И Громский сразу же заварил чай в медном стаканчике, накрыв такой же медной пластинкой из какого-то химического набора. «Я думаю, ты понимаешь, что никакое начальство санкций не даст», сказал лейтенант, расставляя облупленные чашки и коробку с неизвестно где добытым колтом сахаром. «Я все понимаю, Ник. Даже то, что за такие заявления нас могут попросту грохнуть и выкинуть за борт». Главным арбитром никто ссориться не станет, даже если придется скармливать ему по 10 проституток в неделю. Но раз уж мы с тобой выступаем за абстрактный полицейский интерес, то распутав все это дело, мы просто успокоимся. Да, согласен, кивнул лейтенант Гронский.